Вероника. Максим — настоящая наседка. Не хочет оставлять меня одну ни на минуту. Вообще не отлипает. То чай принесет, то пледом укроет, то вдруг начнет разминать плечи или ноги. Вроде как делает массаж для снятия усталости. И этот массаж постоянно норовит перейти его что-то большее. Я ворчу на мужа. Но, если честно, мне это все ужасно нравится. Правда, Максиму послезавтра на работу. Отпуск заканчивается, и никто не будет кудахтать вокруг меня целыми днями. Так что надо пользоваться моментом. Но сегодня мы ненадолго расстались. Максим повез машину на мойку, а я попросила высадить меня у торгового центра. Хочу пройтись по магазинам. По тем, куда я никогда не заходила. Только облизывалась на витрины, мечтая, что когда-нибудь скуплю все эти милые ползуночки и распашоночки. Может, вместе пойдем? — спросил Максим, притормаживая у входа в торговый центр. — Доедем до мойки, оставим машину и на такси сюда. — Ты думаешь, я не могу побыть одна полчаса? Оставляй машину и приезжай. Я буду переживать. Ну и, пожалуйста, переживай, раз тебе это нравится. Но это глупо и... Отпусти мою руку, тебе уже сзади сигналят. Максим поднес мою ладонь к своим губам, нехотя выпустил. Я выбралась из машины. А он произнес мне в спину: Ника, будь осторожна. Ну вот еще: сейчас же пойду кататься на перилах эскалатора. Приеду, отшлепаю. Максим погрозил мне пальцем, пряча улыбку, и наконец уехал. Я вхожу в торговый центр, поднимаюсь на эскалаторе на третий этаж. Именно там расположены вожделенные магазины для детей и будущих мам. Они манят меня своими яркими витринами. Я почти бегу навстречу самому радостному шопингу в моей жизни. Но на пути вдруг замечаю мальчишку лет пяти. Он кажется мне знакомым. Но главное, он совсем один. Никаких взрослых рядом. А мальчишка с деловым видом шагает в сторону эскалатора. Я вглядываюсь в его лицо. Светлые волосы, голубые глаза, немного выступающая нижняя челюсть. Такая же, как у Лёши. Да это точно, Егорка. Старший сын Лёши и Ани. Но почему он бродит тут один? Я помню, где-то в районе этого торгового центра находится садик, куда он ходит вместе с братом Матвеем. Он что? Оттуда сбежал? Я спешу за ним. Егорка? Услышав мой крик, малыш ускоряется, но мне все-таки удается его догнать и поймать за руку. Подожди, ты помнишь меня? Я Вероника, подруга твоих родителей. А где твоя мама? Егор неопределенно машет рукой. Там. А папа? Папа ушел. Давно. Я иду его искать. Только маме не говори.